Глава 45. Командующий флотом, узнав о подходе тысяч северян со стороны Урутау, как и рассчитывал Алишер, снял моряков с галер и направил полторы тысячи копий в город. Юсуфбей собрал почти тысячу нукеров и стражников и еще порядка тысячи ополченцев. Рассчитывая на почти двухкратное превосходство, Юсуфбей построил свои войска на широком поле за северо-восточными воротами Ошташа. Стройные ряды нукеров, закованных в золоченые доспехи, обрамляли толпу ополченцев в центре. Моряки заняли правый фланг, А на левом разместилась кавалерия почти пять сотен всадников. Утреннее солнце играло на полированном металле. Стяги и вымпелы пели свою песню, колыхаясь на ветру. Звонкие песни южного горна, стук барабанов северян, ржание лошадей, бряцанье оружия и шелест кольчуг – все это сливалось в жуткую какафонию прощального реквиема. Северяне стояли полукругом, и среди них явно выделялся широкоплечий воин в рогатом шлеме. Юсуфбей пальцем поманил к себе капитана. «Слушай, они не выглядят как две тысячи. Их, может, всего человек восемьсот». «Повелитель, у страха глаза велики, да и данные о количестве пришли от Дыгхан. Редкий староста деревни умеет считать до ста. Вот и напридумывали...» А если хитрость? Это же варвары, ваше светлейшество, дикари. Но откуда им знать про тактику и, тем более, стратегию? Они даже шеренгу построить не в состоянии. Мы сомнем их играющие. Прикажите атаковать, пока эти северяне не разбежались по лесам при виде вашего могущества. В этом случае гоняться за ними придется долго. Юсуфбей кивнул, и гарнист проиграл сигнал к атаке. Лучники дали залп, но северяне закрылись щитами. Круглые, словно рыбачья чешуя, они покрыли ряды варваров непробиваемой стеной. Дав еще пару залпов, моряки с галер подняли щиты и, вытянув копья, ровными рядами двинулись на северян. Но бой на земле в шеренге отличался от боя на корабле. Как ни старались южане сохранить строй, у них это не вышло. Шеренга изогнулась дугой, образовав бреши, в них и ударили берсерки. Длинные копья не могли сохранить дистанцию, а секиры испили первую кровь. Строй южан дрогнул, распавшись на отдельные поединки. Напускная храбрость наемников схлестнулась с яростью опьяненных кровью северян, ведомых могучим воинам в рогатом шлеме. Позолота доспехов растворялась в буром месиве медвежьих шкур. Казалось, еще немного, и моряки побегут. Тогда Юсуфбей бросил в бой ополчение. Толпа вооруженных горожан строя не держала совсем и просто волной влилась в рукопашную. Несмотря на храбрость и мастерство северян, численный перевес южан сыграл свою роль, и левый фланг берсерков дрогнул. Но огромные северяне не бежали, они гибли на месте, сражаясь с превосходящими силами. Хельга, наблюдавшая за боем из засады вместе с остальным резервом северян, подошла к Кракуну. Может быть, пора? Ярл Гундойрла качнул головой. Рано, кавалерия ударит нам во фланг, Скрекин еще держится. Они погибают там, возмутилась в ответ девушка. Таково истинное лицо войны, чтобы выиграть сражение, нужно иногда пожертвовать лучшим!» Ухмыльнулся Кракун, и Хельга все поняла. Ей вдруг стало безумно жаль слишком наивного юношу, попавшего в беду. Стало горько и противно от того, что она сама приложила к этому руку. Чувства затмили здравый смысл. Она вдруг внезапно осознала, что там бьется не просто ее спаситель из рабства. Там погибает ее мужчина. Тот, чья жизнь для нее вдруг стала дороже всего на свете. Хельга вскочила на коня. «Пусть южанке достанется реальность. Ей не достать тебя в Вальхалле. Ты будешь жить, гроза севера. Я еще накрою для тебя стол. Эта мысль придала Хельге сил и уверенности. Древний боевой клич Валькирий эхом разнесся по подлеску, скрывающему резерв северян. Отчаянная смелость белокурой воительницы, мчащаяся на помощь любимому мужчине, пробудила в сердцах северян доблесть доселе невиданную. Все войско, стоявшее в резерве, рвануло в пучину боя. Удар был ошеломляющий. Разметав нестройные ряды ополчения, Хельга повела наездников в лоб на кавалерию Нукеров. Затрещали копья, заржали лошади. Выбитых из седла затаптывали. Увидев пронесшийся мимо знакомый стяг восточных островов и копну белокурых волос, Скрекин устремился следом. Он видел, как скакун Хельги упал пронзенный копьем. Вокруг девушки образовалась давка – Южане изо всех сил старались добраться до тела девушки, чтобы ее отсеченная голова придала бы войску султана стойкости, а северяне старались вытащить с поля боя тело дочери своего предводителя. Скрекин бросился в самую гущу. Ему казалось, что он уже физически слышит стоны наслаждения Сигрун, убивающейся кровью древних врагов. Берсерки образовали барьер, давая возможность островитянам забрать окровавленное тело Хельги. Ярость от утраты захлестнула Скрейкина, и он позволил безумию Валькирии завладеть собой. Словно древний бог войны, он уже без всякой жалости крушил недавних сородичей. Чаша бесов склонилась в сторону северян. И удар в тыл уже ничего не менял. Оставалось надеяться на то, что удача отвернется от чужака, оборвав его жизнь. Но правитель Грун-Ойрла решил не надеяться на превратность судьбы и зажег сигнальный огонь для армады северян. Десант ударил по порту. В городе началась паника. Юсуфбей колебался, бросать ли в бой последнюю тысячу, когда гонец из города принес страшную весть. Тогда правитель Ошташа, забыв обо всем, покинул войско, спасая свою шкуру. Слух о атаке с моря молнией облетел Нукеров, и они устремились в город, пытаясь защитить безоружные семьи и домочадцев. Бегство нукеров заметило и ополчение. Побросав оружие, они сдавались на милость победителей. Но им было не до них. Кракун повел своих солдат в город, спеша к дворцу правителя, где остатки гарнизона стояли насмерть. Лавина Северян вломилась в распахнутые нукерами ворота. Бой перерос в уличные побоища, где кровь лилась рекой. Южане храбро защищались – Но обезумевшие варвары не знали пощады. Скрекин с остатками берсерков пробился к храмовому перекрестку, но Эрик, помня их разговор, остановил его. «Через сад мы попадем быстрее во дворец. Там и охраны меньше. Это твой шанс на корону. Мы поднимем стяка старта над Пошташем. Мне не нужна корона, Эрик». «Проход вниз по улице сразу за лавкой башмачника. Веди своих людей к славе!» «А ты?» «Я пришел сюда за любовью. Мой путь в храм!» Скрекин поправил шлем и ринулся на толпу охранников у входа. «За Скрекина! За любовь!» – проорал Эрик, увлекая северян вслед за сыном Хагина.